«Вам с нами по дороге, Монт?» «Мистер Монтрос, вы знаете эту песенку? Мы в дом к Алисе все зайдем. Мой мальчик-молошник. Я ее прямо увлечен. Я все думаю, что это за Алиса? Подозрительная, по-моему, особа. Спокойной ночи, миссис Монт. У вас прелестный дом». «Спокойной ночи, сэр». Его рука, рука моржа, рука свекра. Кит, здоров, флер. Цветет. Спокойной ночи, милая. Милая. Мать его внука. Завтра. Завтра. Завтра.